Введение в историю философии Можно находить интерес в истории философии с разных точек зрения. Если мы желаем найти сердцевину этого интереса, мы должны ее искать в существенной связи, существующей между тем, что кажется отошедшим в прошлое, и той ступенью, которой философия достигла в настоящее время. Что сама эта связь не есть лишь одно из внешних соображений, которые могут быть приняты во внимание при изложении истории этой науки, а скорее выражает ее внутреннюю природу, Что, хотя события этой истории, подобно всем другим событиям, находят свое продолжение в своих результатах, они вместе с тем обладают своеобразной творческой силой. Именно вот это мы намерены здесь точнее разъяснить. История философии показывает нам ряд благородных умов, Галерею героев мыслящего разума, которые силой этого разума проникли в сущность вещей, в сущность природы и духа, в сущность Бога и добыли для нас величайшее сокровище, сокровище разумного познания» события и деяния, составляющие предмет этой истории, поэтому суть такого рода, что в их содержание и состав входят не столько личность и индивидуальный характер этих героев, сколько то, что они создали, и их Создание тем превосходнее, чем меньше эти создания можно вменять в вину или заслугу отдельному индивидууму. Чем больше они, напротив, представляют собой составную часть области свободной мысли, всеобщего характера человека как человека, чем в большей степени... Сама эта лишенная своеобразия мысль и есть творческий субъект. Она в этом отношении противоположна политической истории в которой индивидуум является субъектом деяний и событий со стороны особенности своего характера, гения своих страстей, силы или слабости своего характера и вообще со стороны того, благодаря чему он является именно данным индивидумом. На первый взгляд кажется, что эти акты мышления принадлежат истории, отошли в область прошлого и лежат по ту сторону нашей действительности. Но на самом деле то, что мы есть, является собою вместе с тем нечто историческое, или, выражаясь точнее, подобно тому, как в том, что лежит в этой области, в истории мысли. Прошлое представляет собою лишь одну сторону, так и в том, что мы представляем собою общее, неприходящее, неразрывно связанное с тем, что мы представляем собою, как принадлежащее истории. Обладание самосознательной разумностью, присущей нам, современному миру, не возникла сразу и не выросла лишь на почве современности, а его существенной чертой является то, что оно есть наследие и, говоря точнее, результат работы всех предшествовавших поколений человеческого рода. Подобно тому, как искусство... «Служащие устройству внешней жизни, масса средств и сноровок, учреждения и привычки общежития и политической жизни — суть результат размышления, изобретательности, нужды и бедствий, находчивости и остроумия, стремления и свершения предшествовавшей нашей современности истории — Точно так же и то, что мы представляем собою в науке и ближе в философии, тоже обязано своим существованием традиции, которая через все, что приходящее и что поэтому минуло, тянется по сравнению Гердера, словно священная цепь, и она сохранила и передала нам все, что произвели предшествовавшие поколения. Но эта традиция не есть лишь домоправительница, которая верно оберегает полученное ею и таким образом сохраняет его для потомков и передает им его неумоленным, Подобно тому, как течение природы в вечном изменении и движении ее образов и форм остается навсегда верным своим первоначальным законам и совсем не прогрессирует, нет, традиция не есть неподвижная статуя, она живая и растет подобно могучему потоку, который тем больше расширяется, чем дальше он отходит от своего истока. Содержанием этой традиции является то, что создал духовный мир, а всеобщий дух никогда не останавливается в своем движении. Здесь же нас существенно интересует именно всеобщий дух. С отдельным народом может, правда, случиться, что его образованность, искусство, наука, вообще его духовное состояние приходит в состояние застоя, как это, например, произошло, по-видимому, с китайцами, которые две тысячи лет тому назад во всем, может быть, находились в том же состоянии, в котором они находятся ныне. Но мировой дух не впадает в равнодушное спокойствие. Это его свойство имеет своим основанием простое понятие духа, согласно которому его жизнью является его деяние. Это деяние имеет своей предпосылкой наличие известного материала, на который оно направлено, и который оно не только умножает, не только расширяет, прибавляя к нему новый материал, но и существенно обрабатывает, преобразует. Созданное... Каждым поколением в области науки и духовной деятельности есть наследие, рост которого является результатом сбережений всех предшествовавших поколений. Святилище, в котором все человеческие поколения благодарно и радостно поместили все то что им помогло пройти жизненный путь, что они обрели в глубинах природы и духа. Это наследование есть одновременно и получение наследства, и вступление во владение этим наследством. Оно является душой каждого последующего поколения – его духовной субстанцией, ставшей чем-то привычным, его принципами, предрассудками и богатствами, и вместе с тем это полученное наследство не сводится получившим его поколением на степень предлежащего материала, вида изменяемого духом. Полученное таким образом изменяется, и обработанный материал именно потому, что он подвергается обработке, обогащается и вместе с тем сохраняется. Такова также позиция и деятельность нашей и всякой другой эпохи. Мы постигаем уже существующую науку, усваиваем ее, приспособляемся к ней, и тем самым мы ее развиваем дальше и поднимаем ее на более высокий уровень. Усваивая ее себе, мы делаем из нее нечто свое в противоположность тому, чем она была раньше. От этой природы творчества заключающееся в том, что оно имеет своей предпосылкой наличный духовный мир и что усваивая его себе, оно вместе с тем и преобразовывает его от этой природы творчества и зависит то, что наша философия может обрести существование лишь в связи с предшествующей и с необходимостью из нее вытекает.